Глава 18. Ненавижу эту погоду. Вчера адский ливень, а сегодня невозможная жара. К обеду все лужи уже высохнут, и от вчерашней погоды останутся только воспоминания. Перепрыгиваю через препятствие и чуть не падаю, растерявшись от внезапной вибрации телефона в руке. На экране высвечивается мелкий Уэй. О, сестренка звонит. Да-да, я слушаю. Игриво произношу, прислонив телефон к уху. И продолжаю дальше прыгать через лужи. «Василиска, выручай!» «Я тебе волшебная палочка-выручалочка, что ли?» Смеюсь в трубку. «Ладно, ладно, говори, что случилось. Можешь Еву из садика забрать и до вечера с ней посидеть». М -м -м, вспоминаю свой график и мычу. «Да, могу». Романтическое свидание с Валерчиком все равно провалилось. А так хотя бы с племяшкой время проведу. Сходим куда-нибудь, в цирк или парк аттракционов. Надо отвлечься немного и отдохнуть. Хотя бы с ней. Боже, спасибо тебе огромное, должна буду. Давай-давай. Прощаюсь с сестрой. Как раз дохожу до спортивного комплекса, останавливаюсь у входа в бассейн. На парковке уже стоит тонированный рейндж-ровер. Конечно, теперь он здесь каждый день красоваться будет. Захожу в холл, где меня встречает Алина. Сегодня смена ее. И начинает она с обсуждений нового владельца. Вчера ведь ее не было, выговориться было некому. Столько новостей, и все без нее. «Я в шоке!» — качает головой, облокотившись на стойку. «Интересно, зачем ему это?» Пожимаю плечами. «Хотела бы я знать. Но причину нам никто не скажет. Не вместе же дело. Кому мстить?» «А может...» — Алина подпирает голову руками и глупо улыбается. «Он из-за тебя его выкупил? Знаешь, как в настоящих историях, алю. «Боже!» — перебиваю ее, закатывая глаза. «Тебе пора перестать читать эти лавстори». «А тебе пора начать!» — в обиде поджимает губы. «Сухарь!» «А как мне еще реагировать на твои слова? У меня парень есть!» «Парень!» — машу перед ней ладонью. Да почему все забывают про Валеру? Прости, прости, больше не трогаю. Отдает мне ключи, из-за которых я и задержалась у Алины. Расписание. Смотрю на белый лист бумаги. Сегодня всего два малыша. На два часа отменили запись. Там ветрянку, что ли, подхватили. Киваю. Это хорошо и одновременно плохо. Вроде могу домой пораньше уйти, но и зарплата от этого уменьшится. Ладно, здесь все зависит не от меня. Переодевшись, бегу в тренерскую. Там уже сидит Илья. В эту смену дежурит он. Здороваюсь, делаю кофе перед первым занятием. Перекидываюсь несколькими фразами с парнем. «Вась, ты сейчас работать?» Слышится сразу, как только вымываю чашку и ставлю к остальной посуде. «Ага». Занесешь это новому боссу?» Поднимает несколько бумажек в воздух. «Тебе по пути». «А, как назло, кабинет шефа находится как раз недалеко от детского бассейна. Если откажусь, буду плохой?» «Я ногу потянул вчера, ходить толком не могу». Вытягивает перемотанную эластичным бинтом ступню. «Да блин!» «Ладно». Вздыхаю, забирая листы и направляясь работать. Выравниваю на секунду сбившееся дыхание. Прислушиваюсь к ровному биению сердца, которое начинает стучать быстрее у директорской двери. Не от позитивных эмоций, а от нервов, от неизвестности, что может выкинуть Игорь Викторович. Стучусь, слышу негромкое «войдите». Уверенно толкаю дверь, перешагиваю порог кабинета под радостное детское огуканье, а взгляд натыкается на льва, расположившегося на отцовских коленях. Ест конфету, размазывая шоколад по своему лицу и пальцам. Покровский только и успевает вытирать его ладошки, чтобы тот, видимо, не заморал все его вещи. Но он сегодня весь в черном, может не бояться. Здравствуйте. Тяну неловко, не зная, как и реагировать. Что-то случилось с Зинаидой, раз сегодня огонек со своим папой. Хоть я и удивлена, но искренне рада видеть малыша в позитивном настроении. Две пары глаз летят в меня. Карие и серые. Лев начинает улыбаться, тянуть свою конфету мне. «А кто это у нас здесь?» Голос автоматически становится мягче и игривее. «Можно просто Лев Игоревич», — деловито отвечает Покровский, не без улыбки. «Показываю его будущий бизнес». «Рановато». «Не рано. Скоро начнет строить вас». Я представила. Недавно смотрела один известный мультик, где маленький карапуз был серьезным боссом. У нас по залу будет ходить такой же важный ребенок, пока мы будем протягивать бутылочку и соску на выбор. Приказ «Уложите меня спать» будет забавным. Что это вы улыбаетесь, Василиса Юрьевна? Простите, хмурюсь, забываясь. Подхожу к столу, подмигивая огоньку, и протягиваю боссу документы. Вам Илья передал. Хорошо. Кивает и возвращает внимание к сыну. Ничего не говорит мне, но и я не ухожу. Стою как вкопанная. Зачем? Зачем я лезу туда, куда не стоит? Я буду любопытной, срывается с губ. Но почему лев здесь? Но войня не будет только к часу дня. Хмыкает, снова вытирая пальцы от шоколада. Шоколад ему нельзя. Говорю неукоризненно, а чтобы знал. «Детям лучше давать сладкое после трех лет. Конечно, мало кто этого придерживается, но год слишком рано. Не будь занудой, он немного. А потом проблемы с желудком». Эти слова звучат ужасноездом. Чуть не выхватываю вкусняшку из рук мальчика. Но лишь беру на себя ответственность и убираю пакет конфет со стола. Выкидываю его в мусорное ведро у двери. «Вычтите из зарплаты». Но я хотя бы не буду мучиться, зная, что от моего бездействия у него появится высыпание или проблемы со стулом. Маша уже несколько раз приносила его на занятия с бурлящим животиком, и никаких рекомендаций она не выполняла. Надеюсь, вы не натворите дел, пока не придет Зинаида. Она и не придет, усмехается. У нас новая няня. Оу! Облизываю губы и даю себе мысленную оплеуху. Все, Узнала? Уходи». «Уволили из-за вчерашнего?» «Ай, Вася, ты дура!» «Да». Коротко киваю. Я узнала все, что хотела. «Хорошо. Рада была видеть. Извините, мне нужно идти». Еще раз поглядываю на огонька, жует конфетку и радуется жизни. Поглядывает на меня, заигрывая карими глазками. Так и хочется кинуть все, остаться с ним. И я бы предложила им свою помощь, пока няня не придет, но у меня работа. Я должна ставить ее выше, чем чужого ребенка, поэтому с тяжестью на сердце выхожу из кабинета. У меня сегодня есть с кем понянчиться, и это не лев.